Глава 7. Как оказалось, решение забить скот оказалось абсолютно верным. Утром уже через несколько часов начал наше движения вдоль реки. Впереди показался хвост следующий к Пронску монгольской орды. Приняв во внимание незначительное расстояние между Жеславцем и столицей удельного княжества, я напрочь забыл, что продвижение татаров именно по реке тормозится все теми же рогатками до да отрядами Рязанских лучников, перемещающихся на лыжах. Правда, я наверняка не знал, захочет ли и впредь использовать предложенную мною тактику Юрий Ингворевич, а главное, сумеет ли ее грамотно воплотить в жизнь новые исполнители. Но учитывая столь незначительное продвижение поганых до очередной остановки при относительно неплохой скорости орды на марше, вывод об успехе наших последователей напрашивается сам собой. Спустя еще пару часов входа на лыжах сквозь лес в среднем темпе, мы поравнялись с хвостом орды. Из-за деревьев поганые были вполне заметны. И тут у самых храбрых до да отбитых начались настоящие искушения. Вот он, обоз. Чего ждать, когда враг встанет лагерем? Ударим сейчас, а после леса мы уйдем. пробираться пусть и пустынною постоянки татар будет гораздо сложнее до рискование, ну и прочее в том же духе. Определенно здравый смысл в озвученных предложениях присутствовал. Шастать по вражескому лагерю крупными отрядами в несколько сот воев Когда противник в любой момент может обнаружить тебя, и тогда останется лишь с честью сгинуть, так и не выполнив главной задачи. Идея не самая блестящая. Оттого мне вдвойне сложнее было удержать горячие головы, вроде все того же Захара Глебовича от попытки атаковать сей же час. Ибо нападение на обоз с тысячным отрядом, смело и глупо одновременно. Я ведь видел во сне яви атаку калаврата. И ведь даже легендарный богатырь с втрое более крупным отрядом не добился успеха уничтожив едва ли четверть китайцев до Котопуля. Обозная колонна растянулась не менее чем на три с половиной версты, а поскольку пороки еще не построили, то расположение в ней именно китайских мастеров установить было абсолютно невозможно. Не сразу на меня услышали, согласившись с тем, что лучше будет атаковать, как только ворок начнет строить камнеметы. Но когда мы продолжили путь и догнали следующий за обозом тумен, укомплектованный исключительно монголами, да увидели в хвосте его ханский позолоченный шатёр в окружении не менее трех тысяч тургаудов. Руки зачесались едва ли не у всех ратников, включая меня самого. Ведь в подобном шатре мог бы путешествовать сам Батый. Искушение было велико, но что в сущности изменило бы гибель предводителя похода, когда вокруг него целое отделение внуков Чингисхана? Провозгласили бы Ларкашкаки Новоченгизита до наиболее достойного кандидата на эту роль. Всё одно на личности Батухана ничего завязано не было. Это вам не Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, не сам Чингисхан, горе огнем его проклятое семя. Более того, бытует мнение, что настоящим военным лидером, вдохновителем и ключевым звеном командования монголов в западном походе был старик Субедей, автор победы в тяжелейшей для степняков битве у реки Шаё в Венгрии. И пусть моральный эффект от удачного нападения на ставку Хана был бы сильнейшим, наш успех с убийством Батыя не остановил бы тяжёлый поступь восточных завоевателей по русской земле. Зато они бы точно узнали, что где-то в тылу, не в голове орды, а именно в тылу, следует отряд урусутов, способный в буквальном смысле на любую дерзость. И тогда боевое охранение упорков и шатров китайских инженеров усилилось бы вдвое. так же, как и увеличилось бы число дозоров до постов вокруг будущих стоянок олагери. Ну и само собой разумеется, что во время работ по строительству катапульт противник стал бы тщательнее оберегать своих мастеров. Другими словами, напав на Баты и даже убив его, главной цели по уничтожению монгольской артиллерии и специалистов-конструкторов мы бы уже не достигли. Объяснив это соратникам, я вновь убедил всех продолжить движение. не раскрывая себя неожиданной для ворога и крайне дерзкой атакой, чем настроил против своей персоны всех без исключения ближников, даже дабрека Микулу. А хуже всего то, что я и сам не на сто процентов был уверен в правильности моих выводов и принятого прежде всего под моим влиянием решения. Но выбор был сделан. И к вечеру, когда мы уже едва ли не поравнялись с головой ордынской тьмы, на высоко возвышающемся над рекой Покровском холме показался пронский детинец. При виде её сердце остро болезненно кольнуло. Как ты там, Ростислава? Осталась ли в граде или же отправлена отцом на север? Хорошо бы если последнее, хотя в то же время как сильно мне хотелось вновь с тобой увидеться. Однако времени переживать не имелось совершенно. И чтобы отвлечься от терзающих душу мыслей, я активно включился в процесс размещения людей в лесу, как можно дальше от реки. Я после принял участие в формировании разведгрупп, прежде всего из привычных дозорм елецких порубежников. Часть их уже под покровом ночи пересекли реку на лыжах, обтекая стоянку поганых. Другие же подвое, максимум трое ратников отцепили юго-восточную конечность огромного лагеря, раскинувшегося у Пронска. Задача разведчиков была простая: засечь тех, кого отправят в лес рубить дерево для катапульт под присмотром китайских инженеров. Однако же ночь прошла спокойно. За исключением монгольских постов, замерших на лесной опушке, никто не попался на глаза нашим дружинникам. А утром большая часть орды снялась, оставив для осады Пронска не более одного тумена. Бог как нелегко мне было удержать своих соратников от преследования именно Батыя. Граджа осадила относительно небольшое войско и вряд ли ворогу оставили китайских инженеров. Вон, под ожеславцам вдвое больше поганых было и то без порок. Таковы были аргументы моих соратников, и отчасти я с ними согласился. Но я в буквальном смысле не смог позволить себе удалиться, не убедившись, что у монголов здесь действительно не появится артиллерии. Ведь в вещем сне накануне переноса я видел даже требушеты и монжаники. Как оказалось, прав был именно я, хотя при этом понять логику монголов было сложновато. Но так или иначе, в течение всего светового дня не менее десятой части тумена работали в лесу. где без устали стучали топоры мокши, валящих стволы деревьев, в то время как кипчаки собирали тугие визанких ворста. Но при этом все добытое поганые сносили к внешнему валу Детинца, вырытому на расстоянии трехсот шагов от крепостной стены. Послушались, значит, князь Михаил Всеволодович и его воевода моего совета. Однако же по итогам ров не стал для врага серьезным препятствием, что очень сильно меня покоробило. Татары просто забрасывали его визанками сушняка. А впереди, его за 50 шагов оторвания, выставили заграждение из рогаток. Как я понял, тех самых, коими мы до того перекрывали реку. Неожиданный доп моей тактики, ничего не скажешь, но очевидно, практичные монголы действительно решили, что добру нечего пропадать. А я ещё голову ломал, Почему за время нашего движения от Жеславца до Пронска нам ни разу не попались остатки заграждений на льду? А вообще логично Обносить осадным тыном русскую крепость, растапливая снег и прогревая землю кострами, а после еще долго и нудно вкапывать в нее чистокол, а бревна для него еще нужно нарубить и заострить поверху, задача не из простых. Между тем рогатки не хуже защитят от внезапного налета конницы, но зато их установка уже готовых требует совершенно незначительных затрат времени. Наблюдая за воргом, я также стал свидетелем того, как несколько нукеров, занимающихся выставлением заграждений, Вдруг словно под землю провалились. А потом понял, что они действительно провалились в замаскированные русичами волчьи ямы. Их я тоже советовал нарыть защитникам Пронска. Теперь же пришло время с ужасом осознать, что в крепость после налета на лагерь мы никак отойти не сможем. Ибо прорываться пришлось бы через полосу скрытых ловушек, и сколько бы они унесли жизни наших воев, не ведомо. Да и стационарный мостик, перекинутый через ров к воротам, княжи люди разобрали заранее. исключив любую для нас возможность беспрепятственно отступить в град после налета на стоянку поганых. Однако татары ведь уже в первый день прямо на наших глазах принялись строить порхи. Вот только лесорубы, орудующие в лесу, лишь заготавливали сырье. Среди них можно было разглядеть одного-двух китайцев, руководящих рубкой, но основная масса мастеров занималась сбором катапультурва. Нам даже не пришлось брать языка, чтобы это понять. И ведь подобная технология работы противника делала атаку на лесорубов не только чрезвычайно опасной. Ворог однозначно получил бы подкрепление в лице всего тумена, но и абсолютно бессмысленной. Увы, не больше смысла имела также попытка напасть на инженеров в самом лагере, пусть и под покровом ночи, даже с расчетом, что после мы попытаемся вернуться в лес. Я практически весь световой день неотрывно наблюдал за воргом с кроны высокого дуба. растущего на достаточном удалении от опушки, чтобы не бояться быть замеченным мокшей, и в то же время возвышающимся над прочими деревьями так, чтобы я мог беспрепятственно следить за осадной работой. Мне даже удалось отследить, в какую именно часть стойбища удалились китайцы и где примерно стоят их шатры. Все пошло по худшему, хотя и ожидаемому сценарию. Конструкторы артиллеристы расположились в самом защищенном месте, в центре лагеря. Рядом с оставкой темника и в окружении его телохранителей. И при трезвом размышлении стало кристально ясно: шанс на успех внезапной атаки, целью которой будут именно мастера осадного дела, стремится к нулю. Однако же и бросать своих в беде, когда уже совершенно точно известно, что враг располагает катапультами, было трусливо и подло. А я вдобавок не знал, где именно находится Ростислава, и сердце мое буквально рвалось из груди при мысли мы просто уйдем из-под стен Пронска, оставив возлюбленную на растерзание паганам. Пожалуй, именно эта мысль заставила меня лихорадочно искать выход из сложившейся ситуации и в конце концов решиться на настоящую авантюру. Тяжело забыть и передать словами изумлению, уже немного восстановившуюся и пришедшую в себя Захара Глебовича, когда вечером, после всех наблюдений и размышлений, я подошел к нему и с ободряющей улыбкой на губах обратился к тысяцкому главе Ну что, воевода, ты еще готов ударить по ворогу всей силой, как предлагал это прежеславце? Если да, то знай, я согласен. Удивлению потомка Берендеев не было предела. Но сходу отметать мое рисковое предложение, поначалу кажущееся безумным, он не стал. А когда я пояснил свою задумку, разживив идею целиком, он и вовсе горячо поддержал мой план, на первый взгляд не имеющий ни единого шанса на успех. Изначально в нашем отряде было не менее сотни пронских дружинников. Часть ратников пали в жарких схватках, но собрав 60-ков уцелевших воев, мы прямо спросили: "Есть ли среди них хоть кто-то, кому известно местоположение подземных ходов града?" Как оказалось, греди знали о существовании аж целых двух лозов. С их слов, один вел к реке у самого основания Покровского холма, а вот второй на значительное удаление за стены Детинца. И если последний, предназначенный для тайного бегства из крепости, был известен только княжеским ближникам, то ход, ведущий к воде, расчищали и укрепляли еще по осени силами именно дружинников. Так вот, из шести десятков наших воев трое мужей участвовали в данном мероприятии и знали примерную точку выхода к реке. Тщательно все обдумав, мы отправили в крепость одного из ратников передать командующему гарнизонам вести о том, что мы находимся в тылу вражеской рати. И готова атаковать татар. Но собственных сил недостаточно для успешного удара. Однако, если в крепости есть хотя бы полторы тысячи боеспособных воев, можно попытаться ударить по врагу, объединив силы. Ответ защитников Града должен был передать все тот же отправленный нами гридень, крепко проинструктированный насчет опасности пороков для Пронска. На всякий случай он также должен был сообщить защитникам Града о сигнале, что мы будем ожидать перед рассветом. Сигнал простой, Согласны с нашей затеей, значит, дважды махнуть факелом с надвратной башни в сумерках, пока еще не взошло солнце. Ну а если нет трижды. И если да, то на подготовку к бою и выводу воев из крепости мы выделили следующий день и ночь. Судя по нестоле великой скорости сбора пороков, как раз один день у нас в запасе имеется. Непосредственно атаку мы назначили на рассвет вторых суток. Предшествующей ночи должно хватить, чтобы Пронские ратники прошли подземным ходом. И развернули боевые порядки перед нападением на лагерь, объединившись с нами. Отдельно от себя я попросил посланника узнать также о Ростиславе, осталась ли красавица княжна в граде подле отца, или же властный князь отослал дочку вместе с ратью в Рязань. Для меня это знание было очень важно. Да уж. менее чем две с половиной тысячи воев против тумена татар, насчитывающего под тысяч нукеров. Расклад, конечно, аховый. Но учитывая фактор внезапности и бешеную мотивацию русичей, защищающих свою землю, и твердо сознающих, коли не сдюжат, то в горди погибнутых близких, родные и любимые. Короче, у нас есть реальный шанс. Пусть и небольшой, но в сущности единственный, чтобы спасти Пронск и всех жителей в нем укрывшихся. Ибо атака лишь нашей тысячи на лагерь Тумена успехом не увенчается в любом случае, вот самоубийством вполне. Бросить все и пойти вслед за баты И град неминуемо падет после того, как враг прорвется за кольцо стен, разрушив их требушетами. Даже если защитники града успели возвести внутренний тын, он лишь задержит поганых, подарит лишнюю пару дней жизни горожанам и беженцам. А потом кошмар прорыва покоренных и последующей резни неминуемо захлестнет Пронск. То, что в граде может находиться чуть более чем полторы тысячи ратников, я не допускаю возможным. Пусть столица удельного княжества защищает, почитай, вся дружина все Михайловича, что, кстати, спорно. Но ополчение точно немногочисленное, оно явно не лучшего качества. Ибо все действительно боеспособные ополченцы княжества, охотники-лесовики, медвежатники, крепкие лесорубы, остались как раз в Ижеславце. А тысячи отборных ратников на, на даже в пятеро больше ворогов во время штурма. все равно сгинет при атаке всего тумена, особенно когда татары полезут вперед сквозь широкие бреши в стенах. Наконец имеется и третий вариант. Мы сами втянемся в Пронск по подземному ходу, едва ли не вдвое усилив крепостной гарнизон. В этом случае наших сил может и хватить отразить вражеский натиск даже в случае разрушения стены. Но позади остался многочисленный корпус Бурунда, и даже в случае неудачи штурмы Жеславца славцы, темник просто приведет остатки своей рати под Пронск. И тогда татару уж точно не остановить даже с нашей помощью. Тем более, что каждый день затянувшаяся осада работает на батыя, стремящегося к Рязани. Но если моя дерзкая задумка воплотится в жизни, мы победим, то, усилив гарнизон Грады частью дружины, мы с чистой совестью сможем отправиться вслед за ордой. И пусть бурундай позже явится к столице удельного княжества без пороков его поредевшим туменом, и ее уже никак не взять.